Двадцать восемь. Мистер Тьма. Два дня тянутся бесконечно. Хочется курить, но нет сигарет. Мучают мысли о родных, о доме, об обыске. Еще чего доброго подкинут пару мастырок или пачку пилюль таблеток, и пиши пропало. Точно, контрабанду, сговор и группу припаяют. Или еще хуже, у нукри в вазочке дурь завалялась. С него станет. И что с бабушкой, с мамой? Знают они, где он? И что хуже, чтоб не знали или чтобы узнали, что он в тюрьме под тяжкой статьей?» Черняшку два раза уводили. Второй раз он вернулся с пачкой космоса и свежими булочками, которые они сживали в разговорах. Выяснилось, черняшка — щипач, а сейчас его дергают на опознание и очники. «Ну, очные ставки!» э э «Да ты, я вижу, совсем зеленый! У тебя хоть адвокат есть? Нету? Надо заиметь!» «Трезвонь домой, пусть родные шукают. Как без толкача? На тюрьме базарят. Хороший адвокат знает законы, а лучший знает судью. Но положникового толкача, ну, который тебе положен без денег, не нужно. Надо лучшего. Кто с судьей кентуется, не то залипнешь надолго. В тюрьме ты никто, кусок мяса с языком». выйти эти смурные, смутные часы Кока мучительно размышлял. «Как же все-таки их поймали? Рыба сдал?» но рыба на кол сатаны. Сатана бы не дал накол на неверного человека. Так тоже настучал. Не с неба же менты свалились. Белобрысы Опер сказал открыто. Значит, они уже знали, что там наркота. И ждали, когда мыши явятся в мышеловку за сыром. Зря вообще с этими дурацкими камерами связались. Но крена идея была туда спрятать. Вот спрятали. Ошибка сатаны. Ошибка — нукри, а сидеть — мне. Горько думалось Коке. Черняшка курил сигареты одну за одной. Бычки бросал в парашу, поднимая крышку, отчего по камере шел густой запах мочи. Ничего не лепится. Лишь летают обрывки шальных, скорбных мыслей, всплывают, заслоняя все и вся. Роковые цифры — от трех до десяти. Их выкрикивают неведомые темные голоса на все лады, Выпивая, издеваясь, глумясь. За цифрами следуют тяжкие смертные слова. Тюрьма и зона. Возле них сознание застывает, не решаясь даже заглянуть в будущее, страшное и беспросветное. В поисках спасения закралась мысль, нельзя ли откупиться. Но что у него есть? Продать квартиру с бабушкой в придачу? Были бы деньги, можно попробовать. Хотя, помнится, сатана говорил, что если давать в лапу... лучше напрямую судье, а если почему-то не вышло, то ночлага подмазывать, чтобы устроить себе в зоне приличную жизнь. А много дать, и условку досрочную выхлопотать можно, но денег нет, ни у матери, ни у бабушки, у отца, может быть, есть, но где его искать, и сколько это может стоить?» На этот вопрос черняшка пожал плечами. «Кто его знает? Сейчас у них свои терки, друг за другом левируют «Не всякий хапнет, дрейфит. Ходы надо таранить. А сколько лаве есть?» «Ничего нет. Квартиру только продать». «Это не дело. Лучше отсиди пяток. Будет где голову преклонить. Как фамилия твоего следака?» «Конягин. конега в Пенсне». Черняшка покачал головой. «Это такой хмырь в очках с веревочкой. Знаю. Кубаноид из Краснодара». Людей через мясомолку проворачивает, как два пальца. Не повезло, брат, тебе. Вот опер Бубнов за бабки маму родную удушит, а этот фашист разделывает людей на допросах только так. А ты у вертухая спроси, они все знают. Позже, оставшись в одиночестве, Кока постучал. Приковылял Семенович. — Чего тебя Сколько у вас стоит дело закрыть? Семенович ухмыльнулся. — Смотря кто, не епономать. — Смотря что... «Но за мое дело. За полкило анаши!» Семенович важно поджал губы уставился в потолок. «Полкило? Многонько. Штук десять гринов. Может, помене. Может, поболе. Кто их знает? Может, кто и за поменьше согласен. Сейчас бабло всем позарист надо. Тут подход нужен. На кривой казени подъедешь с бухты барахты. А если обидишь следака то хана. Соси, брат, сбоит». Закатают по полной. Но пощелкать клювами можно, а вось повезет, япона мать. Было бы с чем подъезжать и о чем щелкать. Не скажешь же следователю «Выпустите меня, а я вам в понедельник деньги занесу». А если нукри подключить, его отец Нестор богач, может раскошелиться. Но кому давать? Следаку? Судье? лагу Неизвестно. И главное, ничего нет». Кока от души пожалел, что нет у него тех тридцати тысяч гульденов, что выдрал у него сатана в Амстердаме. А сейчас что? Голый Вассер, как он говорит. Тело ноет от досок. Душа сникла, превратилась в рану, бредит, брыжжит, брыжжит болью. Нечем прикрыться. Косая доска впивается в затылок. Спать приходится, закинув руки за голову, но тогда не прикрыть глаз — а 150-свечевая лампа шпарит неугасимо. И бесконечные хождения за дверью, стуки, звяки, гул шагов, какие-то пересмешки, и серые стены в острых цементных подтеках не прислониться, и вонь параши, и кружка липкая и сальная. Еда — гречка или овсянка с мизерными кусочками чего-то, утром кружка мутной коричневатой воды, ломоть хлеба с кубиком масла — Спичечный коробок сахара. Вечером каша, еду и чай подавали в мисках и кружках. Они были так грязны, что черняшка ел без ложки, загребая кашу горбушкой хлеба, а воду из бака черпал ладонями. «Недолго и тубик схватить!» — объяснял он, обнадеживая, что в тюрьме Коки дадут его личную миску, кружку и ложку. тот мы день-другой на тюрьму. скорее бы!» мама Родная! Там и покои, и матрасы, и хавчик приличный. Сейчас, правда, хуже стало, бабла нет. А что есть? Кумы себе в карманы тырят, до зэков хер без хрена доходит. Я тут в «Белом лебеде» всегда чалился. Белый чего? Кока вдруг вспомнил восьмикрылого лебедя, которому он в дурдоме красил крылья в золото и серебро. Вот что обозначала эта птица». Но он уже что-то слышал про какую-то страшную тюрьму с таким названием. «Как белый лебедь? Это же где-то на севере адское место!» Но черняшка успокоил. «Есть два белых лебедя. Злой добрый, злой большой белый лебедь в Соликамске на северах. А наш в Пятигорске малый добрый вертуха жить сидельцем дают. А там в Соликамске труба, чертова жопа!» «Зэки в раскоряку, мордой в пол, на полусогнутых передвигаются. А наш белый лебедь уже двести лет стоит». Оказалось, что санаторий «Белый лебедь» весь из белого камня, очень старый, построен чуть ли не при Екатерине Великой. Во дворе тюрьмы пристали не расстреливали. А теперь торчит скульптура «Лебедь из камня». «Типа лебединая песня, не амба? Каюк, капец, там будешь чалиться». «С такой статьей, как у тебя, сидеть нетрудно. Ничего стрёмного, гнилого, чмошного нет. Купила наши для себя, поймали, кто-то сдал», — заключил черняшка и сказал дальше, что Кока всё равно должен быть осторожен. «Ведь тюрьма — это не только родная хата, где всех знаешь, а и отстойники, и карантин, и пересылки, и баски и воронки, и зоны с разным людом тереться придётся. Мало ли какого на бошку помёрзлого встретишь». Главное — никому ничего не болтать. Купил дури для себя, и точка, и ничего ни у кого не спрашивай, а то за стукача примут. Если что надо в своей кентовке, с кем хлеб-соль водишь, спроси. На тюрьме говорят, не верь, не бойся, не проси, так и живи. Красное и голубое на себя не напяливай, ментам не верь, их слово ссак собачьих не стоит. Хуже нет с ментами терки иметь, они тебе такую лапшу на уши навесят. «Ты нам все расскажи, всех сдай, а мы тебя на волю отпустим». «Ага, отпустят. И конфектов шампаньолы в дорогу дадут. У них и так стукачей, как мух в Африке. Не бойся, мазила!» «И в зонах жизнь идет. К своим кавказским прибейся. Они тебя в обиду не дадут. Но и ты должен что-нибудь полезное в общий котел давать. Да хоть приколистом быть, на тюрьме же делать нечего, только слушать друг друга». Вот пятерик-шестерик и пробежит. И твердо повторил, что в камере главное не брониться, никого никуда не посылать, держать себя и свое место чисто, вести себя ровно. И тогда никто, предъяв, выкатывать не сможет. И если на воле о человеке судят по его поступкам, то в тюрьме по его словам. Они — главное, смысл. Все понимается впрямую и всерьез. Если ты говоришь кому-то «иди нахуй», то тем самым ты утверждаешь, что этот человек – пятяра, парафин, жопочник. И если тот, кого ты послал, не муж ложник, то может такая ответка прилететь, что мама не горюй. Поэтому не следует ругаться особенно матом. Для вора мать – единственное святое. Думай, потом говори. А еще лучше молчи. Чем меньше себе расскажешь, тем лучше. Но если сказал, то должен держать ответ за сказанное. Из-за слов в тюрьме опускают, тиранят, убивают, поэтому на строгаче тишина и покой. Никто много не говорит, там опытные урки. Знают, что бывает от неосторожного слова или даже взгляда. — А тебе какой режим грозит? — спросил Кока, впитывая в себя спокойный голос черняшки, отчего в нем зашевелились забытые силы. — Вот человек пять раз сидел, а жив и бодр. Если он смог, почему я не смогу? — Мне что всунут? Как чалому рецевидисту накрутит будь здоров, в уселок пошлет, а там шум, гам, выясняловки. А что это усилок? Черняшке доставляло удовольствие учить новичка. Есть три режима. Общий, общак, для первоходок, он как пионер-лагерь, всякая шалупонь сидит. Стырил велик, подломил ларек, отмудохал жену, по пьяни влез в сельпо или сбил на машине кого-то не до смерти. Усилок — усиленный режим, там могут кровавые стычки происходить. Люди свою масть и крутизну показывают. За место под солнцем грызутся, в джокеры метят. Самый тихий и спокойный — это строгий режим. Строгач. Там молодника нет, все больше солидняк. Воры, важные кексы, все свою масть и место знают. Поэтому ссоры, свар мало. Но если случаются, то может дойти до мокрухи. Есть еще особый крытка. «Пэкэта. Помещение камерного типа, но это тебе не грозит. Там чалятся всякие отпетые маньячины и садюги, которых даже в зону пускать опасно, только в глухой камере, как диких зверей в клетках держат. Без прогулок, свиданий, передач. Мне что грозит? Строгач, наверное, как рецидивисту, смотря как карта ляжет на суде». «Тебе точно, Усилок, у тебя статья тяжелая до десяти. За это в общаке не оставят. Режим довеса к приговору. Не думаю, что строгача в мяшет. Первая ходка сам не блатной, не приблатненный, тип студент, хотя хер знает, как у них в бошках шарики повернутся». кукосник Значит, его в самый беспокойный и драчливый режим. В Усилок определят. Он выпал из разговора. Губы говорили что-то, а мысли метались, как пленные птицы в зоопарке под решетками. И не было исхода. Несколько раз он отчаянно кричал «Нукри! Акахар! Садахар!» Но в ответ получал стук ключа о дверь и недовольные окрики Семеныча «Я тебе похрюкаю, пес! Замолкни! Покой не беспокой, япона мать Или начинал возмущаться «За что меня вообще сажать?» Кому какое дело, что я курю? Вы вино пьете из винограда, я дурь курю из конопли. В чем разница? За что? В Амстердаме гашиш в магазинах продается, вся Европа курит. — Ты чего, был в Амстердаме? — завороженно спрашивал Щипач. — Не раз. Там есть будочки, где можно купить траву и гашиш. Но Черняшка не верил, что такой рай может существовать на земле, а Кока качал головой. — Может. Я там жил. И на хрен я назад поперся. «Сидел бы сейчас в Амстердаме, чай пил с кентами. Дурак, болван, дубина!» А черняшка мечтательно протянул. «Сейчас буду знать, куда свалить, когда козырные бабки подниму. В Амстердам!» И Кока подумал с горечью. А я своими ногами из рая в ад приперся. «Здрасте, вот он я, баран, вяжите меня!» После еды лежали в послеобеденной дреме. Черняшка опять попросил. «Расскажи еще про Амстердам!» «Правда, там биксы продажные открыто сидят в трусах и лифчиках?» Кука через силу ответил. «Сидят? Дашь четвертак или полтинник и работой «Ну дела, вот люди живут. Трава, пожалуйста, биксы, нате вам. А у нас друг друга бомбят из танков. Народ обнищал в сумках и лопатниках вошь на аркане. Порядок нужен, чтоб фраера на работу в давках ехали, а лопатники и дурки у них полны баблом были». «Они как сейчас? Голяк!» Примечание. Лопатники и дурки. Бумажники и сумки. Жаргон. Конец примечания. «Еще и карточки какие-то появились. Хрен знает, что с ними делать. Я их выбрасываю». «Из пластика? Зачем выбрасывать? По ним можно в магазинах отовариваться, только подпись подделать. А подпись на карте стоит для сверки. Мой Кент в Амстере. Лясик этим живет». Черняшка удивлен. «Ты смотри!» а я их в мусор но могут повязать предупредил кока щипач назидательно поднял палец повязать могут всегда на той сучи мент в наряде чтобы у воров ушки на макушке были я на зону всегда готов идти такая доля воровская тени воры кто не сидел а таких много развелось ох много за бабки звания покупают их прирезать за это мало светокупцы «Не лучше того прирезать, кто им эти звания продаёт?» Превозмогая тоску, спросил Кока. Черняшка швырнула курок в сторону параши. «А узнаешь, чьих рук дело? но и раскороновать могут. Положат кирпич на голову, каменную шапку наденут, и всё, готово. Раскоронован не вор теперь, а прошляк. Сам не видел, но слышал о таком. У нас в говнярке. Там каждый второй по зонам чалится». «Народ битый, тертый!» Болтовня отвлекала от непролазных, непроглядных, непереносимых, никлых, беспомощных мыслей. Черняшка шутил. «У тебя уже и профессия для зоны есть. Будешь приколистом. Романы толкать. Как вам Амстере шмали девок в ларьках продают. А правда, что там где-то есть кривая башня, похожая на хер, и называется пизданская?» «Есть такая в Италии, пизанская». Столько мрамора напихали, что весь мрамор на бок съехал. И башня скривилась, — отвечал Кока. И дальше слушал поучение черняшки, что главное на тюрьме — не выделываться, не строить из себя блатного крутыша. Сразу видно, ты честный фраер, хотел купить и залетел. А вот если начнешь берега путать и блатаря из себя лепить, тебя быстро на место поставят. На тюрьме народ ушлый, бывает дотошный, глазами цепкий. Раскусят на щелчок, а потом не сдобровать. А может, тебя, как первохода, не в оселок, а в общую хату кинут? Там всякое шалупо шушера, законов не ведущая, залипает. Но все равно надо быть осторожным, в общаках иногда блатные хоронятся и коноводят там. — Сколько людей в камере? — Черняшка прыснул. — Сколько набьют, столько и будет! «Однажды на пересылке к нам в камеру набили пятьдесят человек!» «Люди спали стоя, а буханки хлеба так густо облеплены тараканами, что шевелились, как живые!» «Аристан в тюрьме голоса не имеет. Закашка, что букашка!» «Говорит, а никто не слышит!» «Вот со мной чалился один дак. Невесту украл, по их обычаю. А его повязали и пустили по срамной статье». Девкины гниды родители написали заяву, что он силой похитил и изнасиловал их дочь, хоть она и говорила и писала, что все было по согласию, они любят друг друга, хотят пожениться. Вечером черняшка готовился покимарить и утрамбовывая свою куртку, он засыпал при всяком удобном случае и спросил, «А ты сам семейный?» «Нет, а ты?» «Нам, ворам, не положено, я старых правил». Этих, что с пулеметами бегает и людей без разбора валят, я не одобряю. Беспредельные беззаконники, а я честный вор. Я знал одного вора. Нукзар, кличка Кибо. Не слышал? Говорил, что мне надо завязывать с кайфом. А я не послушался. Черняшка залег, прикрылся рукой от лампы, наставительно произнес. Воров слушать надо, они плохого не посоветуют. Особенно грузинские воры всю страну в руках держат. Кто их не знает? «Ты в зоне сразу к своей кинтовке прибейся, там точно грузинские воры будут. Их держись!» «Грузины, да, всегда по понятиям четко проводят разборки». Наш Ростов в железном кулаке зажали. Кирпич Букия и Джеко все под себя подмяли. Не слыхал? До них надар кривой положенцем был светлая ему память. Еще Гиви-лисичка. «Молодцы, воровскую масть не роняют, поддерживают, разумно правят». И без крови обходятся, только если уж совсем припечет. Да что много говорить, зэки базарили, что и белый лебедь сейчас под твоим земляком. Законником, тарханом. Он положенец, за тюрьмой смотрит. Ну ладно, давай покемарим, чутарик. Но и спать не мог. под Подсопения черняшки вертелись в голове обрывки слов и кадров. Белые флаги. Петровка, 38, мотылек. Примечание. Белые флаги. Роман грузинского прозаика Нодара Думбадзе, действие которого происходит в тюрьме. Конец примечания. Даже Штирлиц возник в эсэсовском мундире. Какие-то всплески фраз и звуков, ругань, ухмылки бритых рож. Но если люди могут вынести, то почему я не смогу? Проглядывала в нем робкая зернь надежды. И с ней он почти заснул, кое-как закрывшись рукой от лампы. Как вдруг... кормушка щелкнула в камеру вброшен листок. «Малява от подельника! Иероглифы, япона мать!» Кока взял бумажку, где по-грузински мелко написано. «Ничего не говори, никого не сдавай. Вали все на меня, ты ничего не знаешь. Приехали на курорт, ты спал пьяный в саду. Мне сидеть, моя сумка, у тебя есть шанс. Держись, нукри». Отчего Коку омыло радостное чувство. «Сам на срок идет». «А обо мне заботиться. Не каждый сможет так». Он оживился, как бы невзначай разбудил черняшку, чтобы спросить, «Как тот думает, если он, кока, скажет, что ничего не знал про кайф? Может это помочь делу? Если его подельник сам ему об этом сейчас написал, «Вали, мол, все на меня». Черняшка сонно пробурчал, «Если подельник согласный, то попробовать можно, хуже не будет». «Чего тебе терять? Статья здоровая, так, может, искостят. Или вообще отмажешься? Попробуй. Показания меняет, но мусора вертят потом, как хотят. То одно показание из папки вылущат, то другое, что им в сей момент надобно. Объясни следаку что из ложного чувства дружбы соврал. А сейчас одумался и говорю правду. Только не забудь эти слова. «Из ложного чувства дружбы». «Менты любят их, чтобы им пусто было, козлам сапогатым и рогатым!» Но скоро оживление прошло. Опять вернулись скорбные мысли. Вряд ли что-то изменится, если сделать так, как советуют нукри. То плел просадик, то ничего вдруг не знаю. Я не я, а наша не моя. Говорил же проклятый майор в нарукавниках, что первые показания главные, а вторые и остальные так, по боку. Но попробовать можно. Что я теряю? Все и так потеряно. Рано утром третьего дня его повели к следователю. Когда еще мрачный с позаранку Семенович попробовал его подогнать. «Шевели окороками!» — Кока злобно огрызнулся. «Хайло за не то отхватишь! Укоротись!» И неожиданно Семенович сник, бормотнув. «Да я что, я так, ебона мать!» Следователь выглядел так, словно провел эти дни в кабинете на диване. Тот же мятый костюм, на рукавнике очки с веревочкой, пенсионерский взгляд из-под очков. Подстаканник с желтоватым чаем, чернильница. Так убогого решается судьба. Горько стало на душе у Коки. — Садитесь. Ну что, надумали? — невозмутимо спросил Петр Ильич. — О чем вы? Я ничего не знаю. — Вообще ничего? — «Ни про что?» — удивился он. коком мотнул головой. «Ничего не знаю, ни про сумку нукри, ни что в ней было. Ничего. Таблеток не покупал и не употребляю. Можете кровь взять. Гашиш не курю. Выпивший был. Спал на скамейке в саду, а что нукри делал, не ведаю. А он, что говорит, вырвалось само собой». Петр Ильич слушал молча. Потом усмешливо, укоризненно сказал. «Что он говорит, вам знать не надо». «А вам самому не стыдно городить такую чепуху? Как же ваша прежняя версия, что вы покурили в садике, опьянели и сообща купили полкило гашиша? Вы что, уже забыли про нее? Так я напомню...» Он потряс листом. «Да, у меня с головой плохо. Видения бывают. В Москву собирался, в больницу, все как в тумане. Вас едва вижу». Для убедительности Кока пошарил в воздухе рукой, словно слепой. Петр Ильич отмахнулся. «Ага, ежик в тумане. Уже научили в камере, как в отказ идти? Смотрите, в такую камеру отправлю, что там вас совсем другому обучат. Не делайте из меня дурака!» Пристукнул кулаком по столу так, что зазвенела ложечка в стакане. «Никакой суд вам не поверит, что вы, невинный ангел, сидели в саду, а ваш подельник бегал и покупал или продавал наркотики, о которых вы понятия не имеете, хотя еще позавчера очень даже имели и утверждали, что вас только Гашиш и спасает, по первой версии». Поднял папку и швырнул на стол так, что из нее вылетели листы. «И при задержании почему-то внятно не сказали, что сумка не ваша». «Я при содержании вообще ничего не говорил, а если и кивнул, то из чувства ложной дружбы», — вспомнил Кока. Петр Ильич поморщился, не спеша очистил салфеткой перо, потыкал им в чернильницу. «Я вижу, с вами каши не сваришь. Последний раз спрашиваю у кого, где, за сколько приобрели наркотики. Где ваши блатхаты, ширальни, притоны, барыги, продавцы?» «Судя по куску, вы купили гашиш не в розницу, а оптом. Эту гадость прессуют между жирновами чтобы удобнее было людей травить. Круг — кило, полкруга — полкило. Но у вас есть еще шанс улучшить свою судьбу. Не проморгайте его. Если дело в таком виде, как есть, уйдет в суд, то вам грозит большой срок. Придется присесть на много лет». «Ничего не знаю». Приехал на курорт, спал в садике. Мне нужен адвокат. Будет тебе адвокат. Вот с такой елдой. А вместо Парижа гонолупа — гонолупа. Не удержался Петр Ильич, угрожающе раздвинув руки. Ну, говори, этим скостишь пару лет. Обойдусь. Суд поверит, что я ни при чем, — твердо ответил Кока. Где доказательства, что я что-то видел, покупал, трогал? Возьмите отпечатки пальцев. Да-да, и рук, и ног, и даже языка. Зло понесло его, но Петр Ильич негромко приказал прекратите истерику! Она вам не поможет, как и ваши глупые отговорки! И как только не стыдно все на друга валить! Перед нукрией несовестно!» «Правда, стыдно не бывает», — отбрехался Кока и решил переметнуться в другую ипостась. «Я больной человек. Мне нужен врач, у меня тинитус!» «Что такое?» — насторожился Петр Ильич. «Что-нибудь заразное?» «Нет, постоянный шум в ушах». «Да? И лечится?» Вдруг заинтересовался Петр Ильич. «У меня дочь жалуется, что у нее шум в ушах. Иногда даже колокольчики звенят или вода льется». «Это от перенапряжения, стресса, от разных вещей. Но лекарств нет. Может быть, и от психики, и от физики». Петр Ильич хмыкнул, помешал ложечкой в стакане. Он словно чего-то ждал. И Кока решил, что пришло время. жалобным голосом вкратчиво проблеял. «Может быть, мы сможем как-нибудь договориться?» Следователь удивленно поднял брови. «Мы? Договориться? В каком смысле? Вы хотите предложить мне взятку, как в кино? Сто баранов и холодильник, разенляв?» «У нас баранов нет. Бараны тут, в горах», — обидчиво вырвалось у Коки. Петр Ильич недобро пожевал губами. Тут, значит, бараны, а у вас там ангелы, и вы самые умные. Но раз так, то судить вас будем, показательно, с прессы и фото, чтоб другим неповадно было. Он поискал что-то в бумагах, переложил из одной папки в другую, отпил глоток чая, спросил, между прочим, — И что вы можете предложить? Квартиру продам. — Да, прямо с больной бабушкой. — развеселился Петр Ильич, очевидно, вспомнив слова Коки о том, что обыска в тбилисской квартире делать нельзя, не то бабушка от инфаркта умрет. — Знаем эти сказки. Нет, мы не сможем договориться. Перешел он на официальный тон. — А квартира вам понадобится, когда вы лет эдак через семь-восемь из зоны вернетесь. Если, конечно, вернетесь живым и здоровым, а не в инвалидной колясочке. Зловеще уточнил, поблескивая очками. Кока понял, что взятка, как и все остальное, оказалась тупиком. Хотя денег все равно нет. Чего дальше продолжать разговор? Вот одно интересное до жути. Как их поймали? Кто их сдал? Но разве скажут? Все-таки решился спросить. Петр Ильич скривился. «Это вас не касается. Тайна опер работы Мы почти все уже знаем. Остается детали уточнить. Что ж...» «Раз вы не желаете нам помогать, мы тоже не будем вас жалеть. Жалеть можно того, кто осознал свою вину и честно во всем признался. Но вы не раскаиваетесь, а это значит, что и дальше будете Анашу туда-сюда возить. А такое безобразие следует пресекать. Завтра вас переведут в тюрьму. Если в вашем деле что-нибудь изменится, я вас вызову. Хотя, как я вижу, вы от улучшения своей судьбы отказываетесь». Кока, понимая, что дело идет к концу, вдруг всполошился. «Вы не писали протокол? Вы записали мои показания?» Петр Ильич зло блеснул очками. «Вашу ложь про ничего не знаю? Пока нет. Зачем? Вот посидите в тюрьме пару-тройку месячишек, подумайте, тогда, надеюсь, поумнее и позговорчивее будете. Тогда и новые показания написать несложно. В том случае, если вы согласитесь на сотрудничество», — уточнил он. «Я требую адвоката!» — выкрикнул в отчаянии Кока. «Адвоката?» — язвительно повторил Петр Ильич. «Ох, не навредил бы он вам в конец!» «Как?» «А очень просто. Судьи их очень не любят. Чем лучше адвокат, тем больше его судьи не любят». «Но кто-то же должен мне помочь? Я же не маньяк или садист-убийца, соски у трупов не откусываю!» — растерялся Кока. «Что мне делать?» «Домой звонить не даете, назначаете там обыск. Кстати, есть результаты?» «Пока нет», — сухо ответил Петр Ильич и не применул напомнить. «Но сами знаете, если хорошенько поискать, то всюду можно обнаружить все. И если у вас в квартире найдут хоть грамм гашиша, это будет неопровержимым доказательством, что гашиш вы привезли из Тбилиси сюда на продажу». «Какая продажа?» «Все для себя!» Беспомощно вякнул Кока, отчего Петр Ильич расплылся в злобной, кривой, мерзкой ухмылке. «Вот видите, для себя! А только что говорили, ничего не помню, ничего не знаю, ничего никому не скажу! Но раз не хотите по-хорошему, будем делать по-плохому!» «Это я вам обещаю! Честная пионерская!» Он с издевкой салютнул правой рукой. А Алевой нажал кнопку звонка и дал Луказания Семёнычу подготовить джигита к отправке в СИЗО. Когда шаркали по коридору, Кока опасливо спросил: "А чего меня готовить?" "Да базарить без дела", буркнул Семёныч. Он был всё ещё не в духе без обычного перегара. "У тебя барахлишка же нет? Сумка в вещдоках останется, покуда дело не закроют. А когда закроют?" Кока уже догадался, что в застенках Надо всюду собирать по крупицам сведения обо всем. Может пригодиться». Старый лейтенант шмыгнул носом. ах кто ж его знает? Кого через месяц на суд волокут, Кого через год судят? Чего хотят, того и рядят, япона мать! Ты это! Завтра будь готов! Как воронок придет, разбужу!» В камере черняшка курил Мальборо. «Ну, чего следак?» Сказал завтра в тюрьму. «Грозил, что в плохую камеру посадит Черняшка беззаботно махнул сигаретой. «Забей, они всем это толдычат!» «Да и нет, в Белом Лебеде сейчас пресс-хат с махновцами!» «А если почки отбить захотят, то отволокут в круглую где стены из ваты, и отхуячат по полной в круг!» «Да и прав, не имеют первоходку ни с того ни с сего в пресс-хату кидать!» «Если вертухаем и начальству не дерзить, не надоедать, жалобы не писать, сокамерников не трогать!» то и тебя не тронут. Когда, воронок? Завтра? Ну да, не тут в КПЗ долго не держат, а потом будут из тюрьмы на допросы и очники дергать. Ничего, Амазила, не робей, на тюрьме тоже жизнь идет. И люди такие же, как мы с тобой. «Тебя наверняка сперва на спецы кинут. Это малые камеры, там обязательно один на сетка. Как узнать опросто? Тот, кто тебя больше всего будет донимать вопросами, советы давать, пойти в сознанку, чистуху писать. Кто в твоем деле большой интерес показывать станет? Кто зажиточно жирует с диетой, передачами, больничкой, лекарствами? На сетка!» — уверенно сказал черняшка, но добавил. «А может, без спецов сразу в общую кинут?» «Сколько человек в общей?» «Сколько набьют, столько и будет. Когда я последний раз в Белом Лебеде присел, нас тридцать пять рыл было, на восемнадцать шконок». «По двое, что ли, спали?» «Шконки сдвинули в ряд, общие нары вышли. Ну да, в теснотах спали. По сигналу поворачивались. Как? А сбока бок на бок? Ну, знаешь». Кока сказал, что предлагал следаку деньги. Но тот отказался, хотя и спросил как бы в шутку, «Сколько можете предложить?» Черняшка повел быстрыми глазами. «Но я ж говорил, коммуняка, а они все мутнари. А может, и цену набивают. Эти коммуняки тоже разные. Кто с головой, бабки делает. Кто с чугуном вместо котелка хлебалом щелкает. Брат моей бабы парторгом какого-то хрен знает института был». Как началась эта замануха с перестройкой, они институт мухой приватизировали и на три фирмы между парторгом, бухгалтером и директором раздербанили. Теперь нефть гонит лаки, краски, запчасти и вуз не дуют. Но это богатей. Нам-то что делать? Бабла, значит, нет? Тогда сидеть придется. Ты молодой и крепкий, наркотой еще не сильно траченный, как задроты шировые, их еще увидишь на зоне». «Дрожа, тощи, за кайф мать родную продадут». Со мной сидел один, мать довел до самоубийства, а в день ее похорон не на кладбище, а на стрелку приперся, у всех просил «дайте ширнуться, сейчас мать мою хоронят». Так его все отгоняли, как пса шелудивого, а в концовке отбуцкали как следует. И уверенно заключил. «Денег потом надо давать начальникам, чтоб в хорошую зону определили, в воровскую, где тихо и порядок». а не в сучью красную где бардак почему бардак черняшка возбудился закурил сигарету в красной зоне беспредел закон человека если пахать отказывается могут опетушить отхарить в чмошника превратить насильно тату точек на лицо понаставить а это на всю жизнь будешь синить точкой под глазом или на ухе как последний пидер бегать каково друг на друга стучат хумж ныряют доносят «Одно слово — сучья зона. Хуже только малолетка. Почему? Да малые все, уманят Друг перед другом понтуются, кто в арея. Когда меня с малолетки подняли на взросляк, я как в санаторию попал. Никто не шумит, не ругается. Ты улыбайся пореже!» — вдруг перескочил он. «У нас чем вид суровее, тем лучше. И в тюрьме, и в жизни!» — Это вы там в Амстердамах привыкли улыбаться да извиняться, а здесь, брат, другие понятия. Если кто лыбится, или идиот, или пидер надрать ему Харю, чтоб не лыбился. Но и киллера из себя строить не след. Раскусят в два счета. Засмеют, а то и опустят. — А в Голландии тюрьмы есть? Кока вздохнул. — Конечно. Я по телевизору видел. Камера — комната метров двадцать на двоих. Туалет, душ. Как номер в гостинице, только с решеткой на окне. Телевизор, тостеры всякие, кофе, чаи такие, чаи -сяки. Работать никого не заставляют. Хочешь, лежи, телевизор смотри или читай. Библиотека большая. Или рисуй, или готовь на кухне торты и шницели. Или играй в пинг-понг, качайся в спортзале. Учись. Педагоги из школы и институтов приходят. Помогают получить образование. «Не может быть!» — открыл рот черняшка. «Неужели?» «Может. Сам видел документалку». Черняшка вскочил на нарах. «Все, решено! Еду в Голландию, как откинусь. Пойду в магазины траву покупать и по бабам ходить. А если залечу, здоровье подправлю и научусь чему-нибудь, кроме цап -царапа. Там китаечки и монголочки есть. Таких люблю, маленьких, вертких». «Всякие есть. На любой вкус и бумажник, как и все на Западе». Черняшка с неподдельным интересом спросил. «Как они, суки-бляди, так все построили, что у них все хорошо, как у людей?» «А у нас все хреново! Вечно через пень колоду, как не люди Куку это интересовало мало, но он все-таки отозвался. «Перестройка же была. Может, лучше станет?» Но черняшка уверенно усмехнулся. «Узришь ты в тюряге перестройку, как же! Как было острог, так и будет! Какой нахрен пинг-понг? В день выводят на часок в пустой базок, вот и все твои пинг-понги!» А так целый день в заперти. Раз в месяц передача. посылки что можно? Чай, сигареты, масло топленое, сало, колбасу копченую, лук, чеснок, печенье, пряники, сухари, сушки. Подавленные голодным видением всего этого богатства оба умолкли. На ужин не смогли съесть кашу, политую горьким постным маслом, а теперь пытались унять урчащие желудки. Но Кока не поленился спросить, а кайф в передаче передавать удается? В подгоне? — Нет, риск. Лучше в польском кошельке. Ну, в манде на свиданку принести наркоту, деньги, еще что. К бабе в дыру много лезет. Куда больше, чем пидору в задницу. Помолчали. Мысли затягивали Коку в лавину страха. Лавина не давала дышать и несла его все дальше, к неизвестному обрыву. И чудился Петр Ильич в очках с веревочкой. И цепкие руки белобрысых оперативников — Игулки и голоса из-за двери, шаги, перебранка, чей-то заунывный вой словно с того света. Рядом сопит черняшка, а завтра тюрьма. Как быстро все произошло. Только недавно бабушка читала стихи Лермонтова. И вот, пожалуйста, управление МВД на Лермонтовском разъезде. Конечная точка прежней жизни. Начало страшной И слепящий свет лампы, и гудящая боль в голове. И голова. словно под каменной шапкой, надетой на него его злобным фатумом. Ворочаясь на настиле, Кока вдруг вспомнил про кропалик. — Хочешь план курнуть? Черняшка быстро поднял голову, ошарашенно переспросил. — Чего? — Курнуть, дурь, у тебя есть? Откуда? В пистончике кропаль завалялся с четверть горошины. — Кури, я его видеть не могу. Отдал дурь. которая тут же была заделана в сигарету и выкурена черняшкой, поддакнувшим. Правильно, что с дурью надо завязывать. От нее башка пухнет и мозги сохнут. «Вот Ханка — это другое дело. Мы, малые, под Ростовом на колхозных полях, где могли, мак сеяли. Растели, собирали, как нар варили. Ух, и крепкий был! Вот меня тогда и прозвали черняшкой. Ну, откликухи не отмажешься. мазил ничего. Хуже бывает». «Хорошо, что у тебя вообще погремуха есть. Значит, с блатными тёрся. Вась-васился». «Как не тёрся? В Тбилиси каждая покупка кайфа — это тёрки с блатными. И с ворами ширялся, и с бандитами, и с профессорами». «Ну и хорошо. Значит, сечёшь кое-что». черняшки после крополя явно нравилось учить первохода тюремным азам. «Бороду не брей. Раньше не разрешали, теперь можно. Зайдёшь в камеру, скажи, мир в хату». Спроси, кто смотрящий, где есть место матрас положить. Ну а дальше, по ходу что и как. Ни быкуй, ни то можно на буйвола нарваться. К землякам прибейся и смотри, на очко не ходи, если люди хавают. Терпи, пока занавески на телевизоре. Ну, на полках не закроют. Тогда можно. Если ты к людям с уважением, то и они к тебе тоже. А нет, не обессудь, ответка сразу прилетит». «Я вот хотел спросить, а в Амстердаме трамваи и автобусы есть?» Опять перескочил он на свою мечту. «Как там? Давка есть? Работать можно? Своих щипачей много?» «Да уж будут, куда денутся», — ответил сам себе. Говорил мирным, спокойным голосом, и это спокойствие невольно передавалось Коке. Человек пять раз сидел, и ничего, жив и очень даже бодр. И в тюрьму стремится как домой, значит, не так уж страшно». «Выжить можно». Утешал он себя, однако эти доводы не могли отвалить сизисов камень с души. Перебить тоску, непереставимую, беспросветную, тяжкую, жгучую, горючую, горькую. Но интересно, как не болтлив черняшка, он о своем деле ничего не говорит. Только раз обмолвился с досадой, что щипачам нечего яшкаться с домушниками. «У тех свои повадки, а у нас свои». «Я чистодел, а они...» И перевел разговор. «Ты от кель так хорошо по-русски шпаришь». На что получил ответ. Бабушка учила. «Во дворе говорил. В районе книги, кино, телевизор, радио. У нас все говорят. И раньше при царях говорили». Еще Черняшка не знал, что такое Николас. Услышал, когда Семенович крикнул. А потом понял. «А, Николай, значит, Коля!» Что вызвало щемящий укол памяти. Как шутил дядя Родион, ты не кока-раскока, ты ника победитель Да уж, победитель. По своей глупости сам себя победил, на обе лопатки уложил. Свет проклятый, глаза от него горят. Ругнулся он в сердцах, не в силах забыться, хоть во сне от ужаса, творимого с ним неизвестным нечто, что окрысилось на него давно, всерьез и надолго. — А мы его сейчас того. «Ликвидируем!» И черняшка, встав на нары, точным плевком со второго раза угодил в лампу, отчего-то с треском разорвалась. «Мистер Тьма пожаловал!» Наступила вожделенная темнота. Кока сбросил ботинки, укутал ноги курткой и затих, как та курица, которую он собирался резать. Мучением были мысли о родных. У мамы больное сердце, ей нельзя волноваться, а бабушка... С ней наверняка случился инфаркт, если приходили менты с обыском. Сказали ли они, что с ним и где сидит? Сам он какой уже день зубы не чистит, не моется по-человечески, от него потом несет, одежда пропахла псиной. Все вокруг мерзкое, грязное, склизкое. Мистер Тьма властно пожаловал в его жизнь. Потом на ум пришел дядя Ларик. «Может быть, он что-нибудь может сделать?» Но что? Здесь Россия, не Грузия. У дяди здесь друзей знакомых нет. Да и что можно сделать без денег, которых нет? У бабушки пенсия 10 долларов. Мама Этери и отчим француз живут от зарплаты до зарплаты. Да еще кредит за квартирку выплачивают. А у отца Ивлиана тоже вряд ли что-нибудь будет. Он и бабник, и игрок, а это требует денег. В общем, пролет, голяк, голый васер. Вдобавок к душевной тоске мучил простой голод. В животе урчало и переваливалось, а о коке представлялось теплое раннее утро в Салалаке. Занавески колышутся под теплым ветерком, отчего солнце суетливо снует по галереи, крапит ее золотыми пятнами. Бабушка готовит внука к школе. Белая, еще теплая от глажки рубашка. Шелк пионерского галстука, серая форма, Но сначала святое — завтрак. Яичница с помидорами, чай с оладьями и свежими французскими булочками, за которыми бабушка посылала сопливого соседского мальчишку, турка, месхетинца, назыма, вечно без дела торчащего во дворе. Иногда, когда назыма во дворе не было, Кока сам бежал на Лермонтовскую в магазинчик на углу, где грузчики к тому времени обычно сгружали лотки с булками, хрустящим серым хлебом, овальным, греческим, брусками черного. Если не полениться пробежать еще сто метров, то на Махарадзе, в Пурне, пекарне, можно взять горячий королевский из пури Но завтрак ждет. Поэтому надо спешить домой, а по пути не забыть поглазеть на драку уличного пса муры с дворовым котом-шашотом, послушать перебранку дворничьих, что шаркают метлами и переругиваются птичьими звуками, полюбоваться на сапожника Рубена Спартаковича. Тот иногда надирается с раннего утра, бродит по улицам, держась за стены и выкрикивая ругательство, а дома колотит жену, вспоминая неполученное тридцать лет назад приданное и проклиная суку-тещу, что отсудила у него полквартиры. Да, самыми вкусными были горячие французские булочки. Они так смачно хрустели с маслом и куском терпкого гуда сыра, а мецхетские пирожки и чем хуже, тоже очень хороши. Но с хинкали от Баграта не сравнятся Хотя чебуреки за оперой тоже знатные — Золотистые, тонкие, хрусткие, с вкусным соком, отлично идут под чачу. А еще лучше под нее идут шашлыки, что жарит в павильоне на дигомской дороге старый губас из своих родных поросят. Он их растил, знал по именам и обязательно сообщал, хотя посетители просили не портить им аппетита этими подробностями. берете прошу, это додо, жирненький, очень хитрый был, от мамы не отходил, больше всех молока сосал». «Вот и дососался», — шутили в ответ, принимая задушистое, пряное, острое мясо с маринованным луком и домашним соцебели. «А наваристый пити на станции пойлы — мечта детства о бабушкины котлеты». Зажаренной корейкой с луком и картошкой ездили в столовую при тридцать первом заводе. У входа всегда торчат машины. Всем известно об этой вкусной корейке. А острые сосиски и с убойной горчицей и горячим лавашем в ангаре на набережной, кебабы с гранатом и сладким луком в закусочной возле дома профсоюзов, в крайнем случае и аджарские хачапури в подвальчике под водами Лагидзе сойдут. Даже холодец бы съел, несмотря на его дрожащую сущность. Где все это? Было ли вообще? Будет ли?» Очнулся Кока от чего-то влажного на лице. Ощупал себя. От голода растеклась слюна по подбородку, а по щекам слезы. Прислушался. Пока он мечтал о шашлыках, черняшка в темноте продолжал рассказывать бесконечную историю о том, как однажды целую ночь в сарае у барыги выпаривал ведро воды, в которое сунул пузырек с кипящей ханкой, чтобы его охладить, а пузырь возьми и лопни. Но под утро, когда жидкости в ведре осталось совсем мало, не выдержал, набрал в шприц слишком много, отчего поршень вывалился, и злосчастное земля ушло в землю. — Я чуть не охренел, прикинь! «Целую ночь выпаривать ведро воды до пары кубов и потерять!» Я так заорал, что барыга проснулся и дал мне горсть, как нара.